После того, как я передал письмо Нюлунду, прошло несколько дней. Все эти дни я жил ожиданием и кидался к телефону на каждый звонок. В голову лезли всякие нехорошие мысли. А вдруг Нюлунд не сможет отправить письмо? Вдруг Люда не захочет ехать неведомо зачем в Эстонию? Короче, в моем уравнении было столько неизвестных величин, что оставалось только надеяться на чудо. И оно произошло. Я только вернулся с работы и собирался перекусить перед сном, как раздался телефонный звонок. «Не спеши еще?» – раздался в трубке знакомый голос Адольфа Петерса. «Не сплю». «И это хорошо. Твоя жена уже в Эстонии. На завтра планируется операция. До скорого». «Понял. Спасибо. И тебе спокойной ночи», – ответил я и положил трубку. Адрес предместья Хельсинки, куда мне надо было приехать, уже был давно вызубрин. Утром я был уже в порту и с тревогой ожидал отхода первого парома, на который у меня был взят билет. Только бы в этом пароме ничего не отказало, молился я неизвестным богам, пока тот неторопливо отходил от причала, направляясь к финской столице. Вечером, проехав в Хельсинки, я свернул в сторону берега на неприметную дорогу. Проехав с километр, остановился у шлагбаума. Пожилой финн внимательно прочитал мой пропуск, после чего открыл проезд. Проехав еще километров 6, я очутился на вытянутом в море каменистом мысу, на одной стороне которого стояли несколько деревянных строений, а на другой вдоль берега шел длинный причал. Оставив машину на стоянке, направился к ближайшему дому в надежде, что мне растолкуют, чего, собственно, делать дальше. Далеко я не прошел, когда из его дверей вышел Петерс и направился ко мне. «Как добрался?» — поинтересовался он с отсутствующим видом. Было видно, что эта проблема его мало волнует, и он думает совершенно о другом. И я прекрасно понимал, о чем. Петерс сам нервничал перед встречей с отцом, которого оставил, будучи совсем мальчишкой, и теперь не на шутку волновался, ожидая его возвращения. «Ты голоден?» – спросил он. «Наверняка ничего за день не ел». «Ну да, честно признался я. На пароме купил кофе с сэндвичем, и все. Идем, сейчас перекусим». Адольф, приглашающе мотнул головой и направился к невысокой постройке с надписью «Кафе». Мы оба уселись у окна и, ожидая, когда женщина средних лет принесет нам заказ, то и дело кидали взгляд в это окно, после чего понимающие улыбались друг другу. За окном уже начинало темнеть, когда официантка подошла к нам и что-то тихо шепнула Петерсу. Тот извинился и, сказав, что «на некоторое время оставит меня одного», зашел в неприметную дверь. Его не было минут 30, и я было хотел встать и прогуляться по улице, но ко мне подошла всё та же женщина и попросила никуда не уходить. Буквально через минуту появился Петерс и, скрывая волнение, сразу сказал, «Они вышли в море, теперь остается только ждать». Разговор у нас с этой минуты не клеился. Мы оба нервничали и были напряжены. Часа через два на стоянку подъехали еще две машины со шведскими номерами. Петерс попросил меня оставаться в кафе, а сам поспешил к выходящим из машин людям. После недолгой беседы Петрс с одним из мужчин направился обратно, а остальная троица медленно пошла в сторону пирса. Когда в помещении кафе зашел Петрс вместе с Торстеном Персоном, я сразу все понял и укоризненно посмотрел на двух прохиндеев. А те, бессовестно ухмыляясь, глядели на меня. Я же угрюмо размышлял. «Надо же!» Оказывается, я под колпаком шведских спецслужб нахожусь с первого дня пребывания в Швеции. Интересно, Сандберг у них тоже при делах? Меня, наверное, в разработку взяли сразу, как Саланен ему позвонил. А эта сладкая парочка неплохо спелась. 15 штук баксов на улице не валяется. Хотя, что мне жопится, зато Люду скоро увижу. И сдаётся мне, раз тут спецслужбы замешаны, то прикрытие у этой операции точно имеется». До 12 ночи я выпил, наверное, кружек пять кофе и спать совершенно не хотелось. Торстен с Персоном опять ушли, запретив мне выходить на улицу, так что оставалось только пялиться в окно и периодически бегать в туалет. Около двух ночи Торстен с Персоном вернулись в отличном настроении, от них явно несло алкоголем. Петерс хлопнул меня по плечу. «Алекс, все в порядке. Катер уже в шхёрах. Через час-полтора будет на месте». Торстен достал бутылку своего любимого джина и поставил на стол. Бутылка уже была начита, видимо, мужики причастились по дороге ко мне. В общем, всю бутылку они допили. Я отказался, так как планировал сразу уехать с Людой в Йоэнсуу. Через час мы втроем направились к пирсу. Пришли туда практически вовремя. С моря доносился рокот лодочных моторов, а вскоре и оттуда же засветил луч прожектора. На малом ходу катер подошел к пирсу, Пока старший Петерс привязывал катер, младший Петерс сбросил в него трап, и моя жена, одетая в смешную рыбацкую робу, как зомби, начала подниматься по нему на пирс. Не утерпев, я схватил ее за руку и помог подняться, и сразу обнял, не обращая внимания на густой рыбный запах от ее одежды. Она охнула и стала неловко заваливаться на бок. Схватив ее запястье, я прощупал пульс. Ерунда. Всего лишь обморок. Сняв с нее рыбацкую куртку и брюки, я подхватил ее на руки и понес в машину. Уложил на заднее сиденье и накрыл кофтой. Тут она начала приходить в себя, открыла глаза и в утренней полутьме посмотрела на меня. «Люда, здравствуй», — тихо сказал я и поцеловал жену в губы. Та в ответ обвила меня руками и прошептала. «Это, наверное, сон?» Тут нашу начинающуюся беседу прервал Адольф Петерс. «Алекс?» «Сейчас тебе следует уехать, о наших делах поговорим позже. И отдай, пожалуйста, пропуск, он тебе больше не нужен». Я прервал его словами. «Мне бы хотелось поблагодарить твоего отца». «Еще поблагодаришь», — нетерпеливо произнес Петерс. На его лице буквально было нарисовано выражение «Вали ты поскорей отсюда». Что я, собственно, и сделал. Сел в машину и свалил. Минут десять мы ехали молча. Люда сидела рядом, смотрела на дорогу и иногда кидала странные взгляды на меня, как бы не веря, что это я сижу на месте водителя и везу ее в неведомые дали. «Куда мы едем?» – спросила она, нарушив молчание, когда мы выехали с узкой лесной дороги на пустынное с утра шоссе «В наш дом едем, в город Йоэнсуу», – ответил я. «Саш, останови машину», – неожиданно попросила жена. «Пожалуйста». «Не могу», – растерянно произнес я. «Здесь нельзя останавливаться, потерпи немного, сейчас доедем до автостоянки». Люда загадочно улыбнулась и понятливо кивнула. Я прибавил скорость и стал поглядывать по сторонам. Километров через двадцать по пути появился карман для заезда. Я заехал туда и остановился недалеко от туалета. «Люда, беги туда скорее, если так не втерпешь. Жена мотнула головой и, придвинувшись ко мне, крепко обвила руками. «Санчик мой милый, я так соскучилась без тебя, мне тебя так не хватало», шептала она, обдавая мои щеки горячим дыханием. Все время кажется, что это сон, и он вот-вот закончится». Чувствуя, как Люда прижимается ко мне упругой грудью, я и сам незаметно завелся. И вскоре мы увлеченно целовались, как будто не могли найти для этого более удобного места. Немного успокоившись, мы начали рассказывать, как жили вдалеке друг от друга. Рассказы перемежались новыми объятиями, И уверениями в любви. Однако вскоре Люду начало клонить в сон, что было нисколько неудивительно после перенесенного стресса во время переправы. А после того, как я напоил ее из термоса чаем с капелькой рома, она моментально уснула. Я снова завел машину, выехал на шоссе и направился в сторону Йоэнсу. Как и всегда ехал, строго соблюдая правила. Встречаться с полицейскими совсем не хотелось, все же у Люды никаких документов для пребывания в Финляндии не имелось, и разговор с блюстителем закона грозил проблемами. Конечно, их бы я решил, но на это пришлось бы тратить время и нервы. Так что едем и никуда не торопимся. Тем не менее, приехали мы в ЮНСУ, когда город только начал просыпаться. Люда так и не проснулась, даже когда я начал загонять машину в гараж. Так что я решил будить ее только когда вытащил из багажника купленные вчера продукты и одежду. Когда переносил все в дом, еще раз похвалил себя за сообразительность. У жены, кроме сумки из вещей, оставалось только то, что было на ней надето. «Люд, просыпайся, мы приехали». Легонько дотронулся я до плеча жены. Та потянулась во сне, открыла глаза и вопросительно посмотрела на меня. «Саш, мы где?» – испуганно спросила она, оглядываясь по сторонам. «До дома, не бойся», — успокаивающе улыбнулся я. «Вставай, досыпать будешь в кровати». «Это я не подумав», — сказал. Когда Люда вышла из гаража и увидела дом, она забыла обо всем, и о сне в том числе. Если на улице она еще стеснялась громко выражать свой восторг, то внутри только и слышались охи и ахи. Совсем вылетело из головы, что этот дом только для меня не представляет ничего особенного но люди он казался неожиданно роскошным. Ну, а как не роскошный, если на первом этаже есть ванна, а на втором душевая, а на кухне есть такая интересная штука, как посудомоечная машина. Громоздкую микроволновку она вообще посчитала духовым шкафом, и мне пришлось долго объяснять, что это за штука, а вокруг печи, сложенной из красного кирпича, она ходила молча и только иногда дотрагивалась до фигурных заслонок и дверец. Я же, любуясь ее восторгом, С тревогой думал, как она отреагирует после этого дома, увидев ту хибару, в которой придется жить в Швеции. «Мы здесь будем жить?» — нерешительно спросила она, когда после экскурсии по всем помещениям мы уселись за кухонным столом. Жаль было разочаровывать жену, но пришлось признаться, что если мы и соберемся здесь жить, то случится это не скоро. «Понимаешь, Людок, в ближайшее время нам придется жить в Швеции, поэтому уже завтра мы отправимся туда». Жена, понимающе кивнула, но было видно, что ее мысли заняты чем-то другим. «Саш, можно я приму душ?» – робко спросила она. «После той рыбацкой одежды мне кажется, что вся насквозь провоняла рыбой». Я рассмеялся. «Могла бы и не спрашивать. Это теперь твой дом, как и мой. На той неделе я вступил в права наследования». Дорогу в душ Люда уже знала и отправилась туда, прихватив большое махровое полотенце и халат, купленный вчера мной. Несколько минут она его скептически разглядывала, но ничего не сказала. «Думаю, что еще скажет». Я долго не раздумывал и несколькими минутами позже отправился туда же вслед за ней. Наша помывка в связи с этим затянулась надолго. Еще через час мы лежали, обнявшись в кровати, и рассказывали, как жили почти год друг без друга. «Так ты, оказывается, эксплуататор, капиталист», – воскликнула жена, услышав о моем бизнесе. «Я знала, что ты собирался уехать в Швецию. Пашка мне рассказал. Но в жизни не подумала, что ты сможешь так быстро организовать свое дело. Кстати, ты должен еще рассказать, как ухитрился вытащить меня из Советского Союза». «Ну вот что я должен был ей рассказать?» «Как меня с первого дня пребывания в Швеции взяла под колпак шведская контрразведка? И я, полный дурак, понял это только сегодня?» «Не исключено, что специально продали мне дом родителей Торстена, чтобы было удобнее вести наблюдение за отдельно стоящим зданием и разглядывать, кто начнет ходить ко мне в гости». «Да что сомневаться?» «Специальные продали, по дешевке, не сомневались, что куплю». «А главное, непонятно, зачем они пошли мне навстречу, помогая побегу Люды из Советского Союза. Вроде бы разведка гуманитарными акциями не занимается». «Саш, ты где?» Жена неожиданно напомнила о себе, прервав мои размышления. «Да так, задумался, а с твоим побегом просто повезло. Удалось познакомиться с нужными людьми, вот они и вытащили». «Ага», — скептически отозвалась Люда. «Неплохие у тебя знакомые, если нас финские военные катера встречали. Если бы тебя не знала как облупленного, подумала бы, что ты сам шведский шпион». «Вот-вот», — снова я хмыкнул про себя. «Компетентные органы в союзе так и решат». Опять начнут копать мое прошлое и, ничего не обнаружив, примутся за родственников. Главное, чтобы Пашка не проболтался, что у меня имелись приличные деньги. Интересно. Сотрудники КГБ догадаются устроить обыск в мамином подвале? Мой тайник там обнаружить делать нечего. Но если найдут, то моментально выяснят, откуда они у меня. Жаль, конечно, деньги. Но сам виноват. Надо было ничего не оставлять, а увезти с собой. А так... Эй... «Красовский, ты опять меня покинул?» Прервав мысль, раздался горячий шепот в моем мухе. «Как ты можешь о чем-то еще думать, когда лежу голая рядом с тобой? Неужели я тебе уже наскучила?» После таких слов пришлось доказывать делом свою любовь. Доказательства были приняты к сведению, потому что после них Люда вновь крепко заснула. И похоже, что на этот раз спать будет долго. Воспользовавшись этим обстоятельством, я выбрался из кровати. Оделся и принялся заготовку. Почти пять месяцев я дома готовил только для себя, не испытывая особого желания сделать что-то выдающееся. Мне вполне хватало яичницы, жиденького супчика или вареной картошки с селедкой. Выпечку с работы и шаурму я не ел принципиально, зная по прошлой жизни, что от таких блюд капитально растолстею. Сразу же после двух недель тревог и ожиданий я пребывал в полной эйфории, поэтому ножи в моих руках мелькали, как у фокусника, а на газовой плите в многочисленных кастрюлях у меня варилось и тушилось всё, что накупил по дороге, и все, что лежало в холодильнике с прошлого приезда. А денек, как назло, распогодился. Середина июля, в распахнутое настеж окно кухни задувает теплый ветерок, птички щебечут. Лепота! и подстать погоде настроение было отличным. Сам себе удивляюсь. Вроде бы девятый десяток идет, а желание жить и радоваться жизни хоть отбавляй. Но что об этом говорить? Помню, еще в прошлой жизни, будучи студентом, разговаривал с бабушкой по маме. Ей тогда под 90 лет стукнуло. И вот она мне говорит. «Саш, вот смотрю на себя в зеркало и вижу старуху. А ведь в душе...» «Я такая же молодая, как в 17 лет!» Не поверил тогда бабуле. «А зря!» Все правильно, — она говорила. Я тоже сейчас чувствовал себя полным надежды на лучшее, хотя, возможно, это молодое тело так реагирует на мои мысли. Так что я увлеченно кошеварил, напивая марш из кинофильма «Весёлые ребята». А Люда разоспалась по-настоящему. Я несколько раз заходил в спальню посмотреть, как она спала на одном боку, так ни разу не сдвинулась». «Однако, хоть мне и не хотелось ее будить, но придется. Раз уж я попал в ЮНСУ, то хочешь или не хочешь, но в кафе придется заехать. Так что бужу жену, мы обедаем, а потом вдвоем едем в кафе, начать работу которого пока никак не получается. Не могу разорваться, так как шведская фирма требует ежедневного контроля. Еще не знаю, как мне укнуться два пропущенных дня. Кинул все на Ахмеда и Линду, укатил в Финляндию, «Как они там без меня справляются?» «Нет, пожалуй, мы уедем в Стокгольм не завтра, а сегодня», на последнем пароме, внезапно решил я и пошел будить Людмилу. На часах было всего половина первого, так что до отъезда еще успею повидать женщин, работавших в кафе Урит, и договориться с ними о выходе на работу. Саланен методично пересылает мне оплаченные счета за воду, электричество и налоги. Хорошо, что у Ритты ещё оставались кое-какие средства в банке» поэтому он тратит деньги оттуда, а не просит их у меня. Но деньги имеют свойство заканчиваться, так что надо или продавать кафе, или кровь из носа начинать работу. Когда умывшись после сна, Люда уселась за стол, на нем уже дымились тарелки сухой из судака. На второе, мудрствуя лукаво, я приготовил жаркое по-карельски, потушив вместе свиную лопатку, говядину и баранью лопатку. Ну а на третье у нас имелся морс, из прошлогодней морожки. Морожку уже можно было собирать и сейчас, но времени для этого катастрофически не хватало. Жена, оглядев стол, неожиданно заплакала, закрыв руками лицо. «Санчик, до сих пор не верю, что я здесь с тобой. Все, кажется, сейчас проснусь и окажусь в общежитии. Я ведь давно не сплю. Слушала, как ты колготишься на кухне, и на душе было так хорошо и спокойно». Сквозь слезы начала говорить она. «Ну ладно, Люд, не надо больше плакать. Лучше начнем обедать, а то уха совсем остынет. Да и дел у нас сегодня хватает». Ночное путешествие и поездка на машине аппетит у Люды не отбили. Все, что было наложено на тарелке, мы вмиг смели со стола, а после морса я достал из холодильника желтую гроздь бананов. «Это что, бананы?» – недоверчиво спросила жена. «Они самые», – сообщил я. «И что, их можно есть? Попробуй» я очистил один банан и протянул его люди. Та осторожно взяла его в руки, зачем-то обнюхала и затем откусила небольшой кусочек. На ее лице явственно нарисовалось разочарование. «Ничего особенного, как сладкая картошка», — заявила она. Зря завидовала Витьке. Он иногда вспоминал, что пока служил под Ленинградом, несколько раз ел бананы и утверждал, что они очень вкусные, а в Вытигре их никогда не продавали. Да и в Петрозаводске я их ни разу не видела». Тем не менее, банана нас трескало. Я тоже присоединился, и бананы мы съели все. После этого пришлось еще раз выпить морса, немного отдохнуть и начать собираться в дорогу. Собрались мы довольно быстро. Люда меня опять удивила. После того, как я выключил электричество и собирался закрывать дверь, она решила проверить, перекрыта ли вода, закрыты форточки и задвижка в печи. «Надо же», — сказала она с легким удивлением. «Все сделал как положено» как будто всю жизнь в деревне жил. До дома, где жила Кристина Хённинен, мы доехали довольно быстро. С ней мы были знакомы еще с прошлого года, поэтому она сразу поняла, зачем я приехал. Ритта, насколько я знал, ей всегда доверяла и в последние годы почти не вмешивалась в работу кафе. Женщина Кристина была малоэмоциональная и немногословная. Как она при таких качествах ухитрялась командовать еще двумя работницами, я не представляю. Даже сейчас, когда мы два часа обсуждали, как и когда откроем кафе, она произнесла не больше двух десятков слов, хотя, может, это мне так показалось. Как обычно, все упиралось в деньги. Кроме этого, Кристина сообщила, что заведение потеряло клиентов, переориентировавшихся на другие забегаловки. Поэтому первые месяцы работы ждать особых доходов не стоит. Во время разговора мне неоднократно пришлось подавлять желание продать к черту это кафе и не мучиться, но подспудно я понимал, что сделаю ошибку, если так поступлю. После того, как мы обговорили все проблемы, я позвонил Саланену, сообщил, что кафе открывается на следующей неделе и командовать в нем будет Кристина Хённинен. Эйнар моим словам не удивился и сообщил, что у него, к сожалению, нет возможности сегодня встретиться со мной, поэтому он пришлет на подпись новый договор по шведскому адресу. Также он передал, что налоговый инспектор по городскому округу Йоэнсуу горит желанием увидеть меня для уточнения суммы налога с наследственного имущества, и без этого визита никак не обойтись. Сообщив, что пока не могу назвать точную дату приезда, я повесил трубку. Все время, пока я беседовал с Кристиной и Эйнером, моя жена сидела мышкой за столом и пыталась понять, о чем идет разговор. Ну увы, вепский язык, который она и так не особо хорошо знала, здорово отличался от финского, поэтому ей было скучновато. Зато, когда мы снова уселись в машину, торопясь добраться до Хельсинки, до отплытия парома, она активно высказалась в том плане, что очень удивлена тем, как я разговариваю с людьми. «Саш, понимаешь, у меня мама заведующая пекарней. Я видела, как она командует персоналом. С женщинами вообще очень сложно, а у нее они как по ниточке ходят. Ты когда с этой Кристиной разговаривал, мне поведением маму напомнил. Не понимаю, откуда у тебя такой талант появился. В начальниках вроде бы не ходил». «Опыт не пропьешь, дорогая моя», — улыбнулся я про себя. «Когда 40 лет руководишь практически женским коллективом, никуда не денешься, или научишься, или придется уходить». Выехали мы из ЮНСУ в 2 часа дня, поэтому на паром в Хельсинки уже не успевали. Обругав себя за глупость, я решил ехать в Турку. Ехать туда почти на 150 пятьдесят километров дальше, но зато на паром должны бы успеть». По мере приближения к городу я начинал все больше нервничать, боясь опоздать. А тут еще как назло заморгала лампочка бензобака. Пришлось останавливаться на первой же заправке. Хорошо, что очереди там не было, поэтому удалось быстро заправиться и продолжить путь. Все же к парому, отходящему в половину девятого вечера на Стокгольм, нам удалось приехать впритык. Уже началась регистрация, а я еще не успел купить билеты. Пришлось поторапливаться и делать все в быстром темпе так что на меня окружающие посматривали с удивлением. Люда до Хельсинки опять проспала всю дорогу, и сейчас, нахохлившись, сидела в машине с любопытством, озираясь по сторонам. Нам повезло, что пакетные билеты еще оставались, иначе пришлось бы спать в машине всю ночь или сидеть в ночном ресторане, борясь со сном. А мне бы не мешало выспаться. Предыдущую ночь я практически не спал, а в 4 утра уже рулил в сторону Йоэнсуу, а потом в два часа дня из него в турку. Накатал в общей сложности за одиннадцать часов 900 километров, так что отдых был необходим. Бегая туда-сюда, я изрядно взмок и вздохнул с облегчением лишь тогда, когда заехал на паром и под направляющими взмахами парковщика поставил машину на нужное место. Да... по сравнению с теплоходом Нахимов, на котором мы ходили по Черному морю в прошлом году, паром оказался намного роскошнее. Когда мы шли по коридору, отыскивая свою каюту, Люда глядела по сторонам, раскрыв рот. Когда мы зашли в нашу скромную двухместную каюту, она удивленно спросила меня. Саш, ты когда успел стать миллионером? У нас на Нахимове и близко такой каюты не было. Сколько же она стоит? Я засмеялся. Люд, не дороже денег. На этом пароме в своем большинстве едут такие же обычные люди, как мы. Ничего особенного в этом нет. Тем не менее, в ресторан я жену не повел. Выплата 15 тысяч долларов пробила изрядную дыру в моем кошельке. И хоть говорят, что экономить на малом грешно, поужинаем мы тем, что Бог послал. Ужинали в каюте. Бог нам послал остатки сегодняшнего жаркова, черный хлеб с маслом и большой термос с кофе. Так что все не так плохо. Главное, чтобы пока мы перекусываем, к нам не зашел Стюарт и не посоветовал заняться едой в другом месте». Несмотря на экономию, каюту я взял небюджетную, в ней имелся душ и туалет, поэтому мы с удовольствием помылись в душе перед сном. К сожалению, душевая кабинка была слишком мала, чтобы уместиться в ней вдвоем. Но настроение нам это не испортило. Готовясь ко сну, Люда, сидя на койке, перебирала бумаги в своей сумочке. «Люд, что ты там разглядываешь?» – спросил я, удивившись их количеству. Та после моего вопроса сначала попыталась сумку закрыть, Но потом вытащила и протянула мне толстую пачку конвертов, перевязанных ленточками. «Ну, Людка дает, подумал я. «Надо же, забрала с собой все письма, что мы два года друг другу писали. Интересно, что там у нее еще имеется?» Жена, между тем, маникюрными ножницами отпорола подкладку сумки и достала с её дна тонкую пачку денежных купюр. «Вот видишь, я все твои деньги тебе возвращаю, и еще 150 рублей я сэкономила», — гордо заявила она. А сейчас признавайся, откуда ты взял двадцать тысяч, лежавшие у нас в комнате под подоконником? В ответ я рассказал ей всю историю с деньгами, за что сначала был отруган, а потом прощен. Прощен, естественно, когда мы уже переместились в койку. В 6 часов, когда мы еще спали сладким сном, в двери осторожно постучали. Натянув брюки, я приоткрыл дверь. Молодая шведка, тянувшая за собой тележку с корзинами постельного белья, сообщила, что через 20 минут она придет менять белье на кроватях, поэтому желательно, чтобы мы освободили каюту к этому времени. Пришлось вставать, одеваться и двигать к ближайшему ресторану, где можно было перекусить за шведским столом. Когда накладывал салат на тарелку, в голову пришла неожиданная идея. «Люда привезла 10 тысяч рублей, Ритты Пиккарайнен больше нет» так что надо думать самому, как обратить их в нужную валюту. А что, если поговорить об этом с Питерсом или Персоном? Они оба жулики еще те, хоть и работают на контрразведку. Ритти тогда знакомые обменяли баксы с явным дисконтом, хотя официально доллар стоит 60 копеек. Хотелось бы чего-то лучшего. Для начала попробую поговорить с Питерсом. Его конторе однозначно советские деньги пригодятся на оплату своих шпионов, Но сначала ему верну должок, 10 штук баксов. А уж потом предложу купить рубли. Он ведь их явно не на свои деньги будет покупать. Так что если все получится, то я окажусь в прибыли на 6 тысяч баксов. По крайней мере, не нужно будет думать, как оплачивать работу Сандберга по легализации Людмилы. Ставить машину позже всех иногда к удаче, потому что выехал с паром, парома я третьим по счету. Когда же мы выехали с территории порта, Время уже подходило к половине девятого утра. Из ближайшего телефона автомата я отзвонился адвокату и Линде. Последнее меня успокоило, что с моими машинами все в порядке, оба продавца усердно трудятся, выручку сдают вовремя. Правда, без моего участия в продажах она просила больше, чем на треть. А Сандберг после недолгого раздумья назначил мне визит на 12 часов дня сегодня. Я прикинул, что мы успеваем за свободное время доехать до дома, там переодеться и уже в более приличном виде отправиться к законнику. Ну и, конечно, люди не терпелось увидеть дом, в котором нам придется жить. Когда мы въехали в сальчо -Баден, жена в полном восторге разглядывала роскошные виллы богачей, стоящие на берегу залива. «Интересно, что она скажет, когда увидит нашу халупу после этих дворцов», думал я, проезжая мимо них. Доехав до своего поворота, я свернул на знакомую грунтовку, и машина заколыхалась на ухабах». «Машину во двор я загонять не стал. Все равно через два часа придется ехать на встречу с Сандбергом». «Какой красивый домик!» — выдохнула Люда, когда мы с ней вышли из машины. «Неужели и этот дом наш?» «Тебе правда нравится?» — недоверчиво спросил я. «Конечно. Ты же сам говорил, что в нем есть вода, канализация и даже туалет и ванная комната». «Здорово! И море рядом! Смотри, как красиво! Видишь, вдалеке огромный белый теплоход идёт». До дома от калитки 20 метров мы шли минут 10. Моей жене нужно было посмотреть каждую травинку и цветочек. Потом был осмотрен сарай. Всё же, в конце концов, нам удалось добраться до дома и зайти вовнутрь. «Красовский! Что это за ужасные шторы висят на окнах?» Было первое, что я услышал от любимой женщины. «Их следует немедленно поменять». Услышав эти слова, я расхохотался. «Нет, женщины есть женщины!» «Никогда не меняются. У нас куча проблем, надо получать вид на жительство, масса других вопросов, а ей нужно первым делом заменить занавески». «Люд, заменим мы их, не переживай. Давай лучше разберем все, что я для тебя покупал. Нам же все таки надо сегодня к адвокату идти». Это я удачно зашел. Люда на время забыла о шторах и принялась разбирать те немногие вещи, что я для нее старательно выбирал в магазинах «Хельсинки». Если бы можно было обойтись без этого, я вообще бы этим не занимался, потому что прекрасно понимал, что они ей не понравятся. Я лишил жену самого большого счастья в жизни – выбрать себе наряд. Такое не прощается. И эти платья и блузки будут убраны подальше. Но сегодня ей придется хоть что-то из них надеть на себя. Надо отдать должные Люди вслух на мои покупки не комментировала, только иногда печально вздыхала, примеряя очередную блузку – и разглядывая себя в старом мутном трюмо, сделанном в начале века. В 12 часов мы с ней уже сидели в приемной адвоката. Еще когда я говорил с ним по телефону, то заметил, как фальшиво он удивился тому, что я появлюсь у него со своей женой. Вероятно, уже был в курсе этого события. Когда же мы зашли к нему в кабинет и начали беседу, я убедился в этом еще больше. Ну а что удивляешься, успокаивал я сам себя. Почему тебе должны верить? И контрразведка была бы не контрразведка, если бы не держала под контролем таких, как ты, подозрительных личностей из-за железного занавеса. Это спустя 50 лет, у них уже не хватит никаких сил и средств, чтобы отслеживать каждого мигранта. Так что Сандберг, как лояльный гражданин, обязан помогать своим спецслужбам. Ну а они со своей стороны держат его в курсе некоторых событий, особенно тех, что непосредственно коснутся его интересов. Сандберг, когда мы зашли, поднялся и встретил нас стоя, и даже галантно поцеловал руку Людмиле. Та, непривычная к такому обращению, смущенно зарделась и чуть не выдернула свою ладонь из рук адвоката. Когда же Сандберг в беседе пояснил, что нам нужно только написать, что Люда приплыла в Швецию на лодке из Эстонии и не вдаваться в подробности, окончательно стало понятно, что он тоже связан со спецслужбами. Ну что же, тогда все становится еще проще. Он, не понимая ни слова по-русски, внимательно просмотрел все документы Люды, включая ее диплом об окончании медицинского училища, после чего заявил, что документы нуждаются в переводе и нотариальном заверении. Напугав нас этими словами, тут же заявил, что возьмет это дело на себя, естественно, не бесплатно. Люда написала под его диктовку заявление о предоставлении ей политического убежища и вида на жительство, сначала на русском языке, затем на английском, после чего мы в компании адвоката пошли сдаваться в полицию. Там повторилась практически та же история, что и со мной. Жену сфотографировали в анфас и профиль, сняли отпечатки пальцев. Затем в кабинет зашел какой-то крупный полицейский чин, одобрительно похлопал меня по плечу и сообщил, что «уже пару раз попробовал мою стряпню, и она ему очень понравилась, а главное, понравилась его жене». Люду в тюрьму не отправили. Хотя адвокат не исключал, что такое вполне могло произойти. Еще бы! Жена, в отличие от скромного меня, ухитрилась нарушить три государственных границы. Спасибо адвокату, что доблестно сражался за наши права. После пребывания в полицейском управлении мы простились с Сандбергом и, оставив у него документы, поехали проверить, как идет торговля у моих работников. Из машины, в которой торговал Ахмед, доносились звуки восточной музыки. К открытому окошку стояла небольшая очередь человека 3-4, но на полках у него практически уже ничего не оставалось. От мяса, крутившегося на вертикальном шампуре, тоже оставались одни ошметки. С одной стороны, неплохо, подумал я, все раскуплено, хотя еще нет двух часов, а с другой человеку надо закрываться и ехать за товаром. Был бы у меня небольшой минивэн, можно было все подвести по заказу. «Эх, где ты будущее с сотовыми телефонами и интернетом?» Ахмед, увидев меня, заулыбался, а его руки замелькали еще быстрее, ловко сворачивая очередную шаурму. «Босс, как съездили?» – спросил он, высунув голову в окно. Боссом он стал меня называть сразу, как только я взял его на работу, забыв напрочь имя Алекс. «Как видишь, отлично», – ответил я, кивнув на Люду, стоящую рядом. «Араб есть араб». Он сразу принялся делать комплименты моей жене, только не учел, что та ни слова не понимает из его речей. Но, видимо, она интуитивно понимала, что ей восхищаются, так что сразу порозовела от удовольствия. Послушав наш разговор еще несколько минут, она печально вздохнула и стала разглядывать, что находится внутри фургона. А Ахмед сразу перешел на деловой разговор, напирая на то, что в последние дни значительно увеличилось число посетителей, быстро разбирающих весь товар. Поэтому неплохо было бы нанять еще одного водителя с машиной, чтобы он, когда нужно, привозил дополнительную продукцию. И, естественно, он такого водителя знает. Это его двоюродный брат. Нужно только купить ему машину». «Да уж, ребята на ходу подметки рвут», — думал я, слушая своего работника. «Надо быстрее расширять фирму, покупать или строить производственный цех, иначе такие парни, как Ахмед, мне весь бизнес порушит, Да и не только мне». Видя, что Люда совсем заскучала, я закончил беседу, так ничего определенного Ахмеду не пообещав. В плане на сегодня у меня еще оставалось пообщаться с Линдой и затем остаток дня посвятить жене. «Ведь завтра меня ждал привычный рабочий день мелкого шведского предпринимателя».